можно пожертвовать жизнью и счастьем людей, живущих здесь и теперь. Полагаемые цели оправдывают любые средства и становятся символами, во имя которых религиозные или светские элиты распоряжаются жизнью других людей. Гуманистическая религия, напротив, избирает центром человека и его силы. Человек должен развить свой разум, чтобы понять себя, свое отношение к другим и свое место во Вселенной. Он должен постигнуть истину, сообразуясь со своей ограниченностью и своими возможностями. Он должен развить способность любви к другим, как и к себе, и почувствовать единство всех живых существ. Он должен обладать принципами и нормами, которые вели бы его к этой цели. Религиозный опыт в таком типе религии – переживание единства со всем, основанное на родстве человека с миром, постигаемым мыслью и любовью. Цель человека в гуманистической религии – достижение величайшей силы, а не величайшего бессилия, добродетель самореализации, а не в послушании, вера в достоверности убеждения, Она основана на опыте мысли и чувства, а не на том, чтобы бездумно принимать чужие суждения. Преобладающее настроение – радость, а не страдание и вина, как в авторитарной религии. В случае, если гуманистические религии теистичны, Бог в них является символом сил самого человека, реализуемых им в жизни, а не символом насилия и господства – не символом власти над человеком. В качестве примеров гуманистических религий могут служить ранний буддизм, даосизм, учения Исаии, Иисуса, Сократа, Спинозы, некоторые направления в еврейской и христианской религиях, особенно мистицизм, религия разума во французской революции. Примечание – культ разума был введен гебертистами, левыми якобинцами, руководителями клуба Кордельеров во время Великой Французской революции. По инициативе Шометта в Париже, Нотр-Дам, 20 Брюмера 10 ноября 1793 года, происходили празднества, которые должны были заменить христианское богослужение. После разгрома и казни гебертистов, Март 1794 год. Культ разума был отменен. Вместо него Робеспьер вел культ верховного существа. Май 1794 год. Очевидно, что различение авторитарной и гуманистической религии не совпадает с различением теистической и нетеистической религии. Религии в узком смысле слова и философскими системами религиозного характера. Дело не в системе мышления как таковой, а в человеческом отношении, лежащем в основе этих учений. Одним из лучших примеров гуманистической религии является ранний буддизм. Будда – великий учитель. Он тот, проснувшийся, который постиг истину о человеческом существовании. Он говорит от имени не сверхъестественной силы, но разума, и обращается к каждому человеку, чтобы тот применил свой собственный разум и увидел истину, которую Будде удалось увидеть первым. Если человек делает хотя бы один шаг к истине, он должен стремиться жить, развивая способности разума и любви, ко всем человеческим существам. Только в той степени, в какой ему это удается, он может освободить себя от пут иррациональных страстей. Хотя человек и должен, согласно буддийскому учению, признать собственные границы, он также должен осознать свои внутренние силы. Концепция нирваны, как состояние полностью пробужденного сознания, Это не концепция беспомощности и повиновения, но, напротив, концепция развития высших человеческих сил. Примечание. Нирвана — центральное понятие буддизма, обозначающее освобождение от круговорота рождений и смертей, сансары.